Разбитая дружина «Что же это? отец бы благодетели сын света! Как же такое может быть? Защити нас, мать, и огороди от тьмы несущий смерть! Не оставь нас в во мраке!» Не помни себя от страха, бормотал оглушенный взрывом Райзер. На закопченной алхимическим огнем лесной дороге царил ад. Пламя спало, но его жар до сих пор ощущался в воздухе. Серый пепел закрыл солнце и сыпал с неба на бесформенную массу человеческих и орочьих тел. Стали плоть перемешались воедино. Стоны раненых и умирающих воинов сводили с ума. «М «Мать из заступницы, защити нас от силы злой! Пролей свет на тьму грядущую!» «Всех трех припомнил, дерьмо семинарское!» — проревел Ром. Его левая рука висела плетью. Правой, он помогал выжившим воинам высвобождать соратников из-под мертвых орочьих тел. «А ну, живо сюда! Делай свое дело! Харриган, варлаган рыжий! А ну, дай ему пинка!» Борясь с тошнотой, Уилл откинул полуразрубленного орка и увидел Илая, Витязя всего на несколько лет старше себя. Кольчуга не спасла парня от безжалостного удара орочьего кулака, переломившего его почти пополам. Уиллу вспомнилась ночевка в Бреннане, как под хохот сослуживцев Элай изображал походку хромоногих ведьм, как пили вино из глубоких плошек, как распевали хвалебные гимны в честь Амасарадного. Радного. Но то было вчера. Сегодня Элай, придавленный ожившей мерзостью, с широко раскрытыми будто от удивления глазами лежал на лесной дороге, мертвый. Хариган, сучий потрох! Мага сюда живо!» снова проорал Ром. Голос десятника заставил Уилла вздрогнуть. Он зло смахнул слезу, кинулся к Райзеру и, схватив его за грудки, одним рывком поставил на ноги. Ландал, выполнять приказ! Очнись, слышишь?» «Источник, он чист! Как же хорошо!» — бормотал отрешенно Райзер. «Г «Голоса! Голоса исчезли! Как же хорошо жить!» «Какой еще источник?» — проорал ему в лицо Уилл и как следует тряхнул. «Нужно помочь раненым!» Это сработало. Скинувший из себя на вождение маг, вперся взглядом в рыжего витязя. «Что? Уилл? Что происходит? Нам нужна помощь! Ребятам нужна твоя помощь!» «Да, да, да раненые, конечно!» Райзер неожиданно ловко вырвался из схватки Уилла и бросился к раненым. «Чего стоишь? Тащи мой мешок!» — крикнул он ошарашенному Витязю. «Воевода! Воевода жив! Помогите мне!» — раздался чей-то крик. Несколько воинов перевернули огромное тело орка и вытащили из-под него, покрытого с головы до ног, черной жижей Артура. «Воевода, вы ранены?» «В порядке! Вытаскивать остальных! Живо!» «Приказ!» — задыхаясь, прохрипел Артур. Воины кивнули и продолжили разгребать тела. Все еще пытаясь отдышаться, Артур сделал несколько шагов и привалился к обугленному стволу дерева. Отовсюду он слышал стоны покалеченных витязей. Иногда их перекрывала яростная брань Рома. Языка эльфиек он почти не понимал, но мог поставить свое годовое жалование на то, что Алира материлась ничуть не хуже его десятника. Он слышал, как Райзер Ландал выкрикивает слова каких-то заклятий. В воздухе появились пряные запахи алхимических эликсиров. Только сейчас Артур понял, что они вытесняют тошнотворный смрад паленой гниющей плоти и сладковатый запах, пролитый его серебряными крови. Мир начал кружиться, превращаясь в маленькую точку в темноте, и Артур потерял сознание. «Артур, ты в порядке? Очнись, родной! Ты ранен?» Артур открыл глаза. Голова нещадно гудела. Все тело, казалось, превратилось в один сплошной синяк. Игнаций протянул ему чистый обрывок ткани. Рубахи погибших пошли на бинты для раненых. Вытерев лицо, Артур взглянул на трепицу. Несколько ровных, вышитых синей нитью линий, закручивались в петлю. После переходили в шесть треугольников и вновь, да в петлю, обрывались. Он узнал символы речных деревень центральных земель княжества Феорар. Василь, Никон тоже, только что. Оба в земле. Оба! Помолишься за них? Ром молится за всех. Сколько? Почти половина. Сколько старый? 24. Пока. Сжимая в кулаке запачканную трепицу, Артур издал тихий стон. За год службы воеводы ему так или иначе приходилось добирать свою дружину. Несколько витязей при нем ушли на пенсию. Кто-то, пренебрегая честью называться Серебряным, и спросил перевода на более спокойную службу. Пятерых его 49 девятая потеряла убитыми в боях, и вот теперь 24 Это задание уже отняло жизни половины его подчиненных, а ведь впереди еще был холм. Этот проклятый тремя холм. Кэс, Фарли. и дышит, ребра переломаны. Тяжелый, но жить будет. Фарли. Игнаций замолчал и склонил голову. «Продолжай, Десятник!» — не выдержал Артур. «Хребет переломан, без сознания. Ландал хочет попробовать какое-то зелье, но боится. Трясется, как собачий хвост на морозе». «Помоги встать!» Игнаций помог Артуру обойти невыносимо пахнущее болото, в которое быстро превращались тела орков. Медленно хромая вдоль погибших витязей, он смотрел в их лица и пытался навсегда запомнить каждого из них. Каждого, кто бесстрашно шел за ним в бой, каждого, кто сражался с ним плечом к плечу. Он прошел мимо Василия и Никона, братья лежали рядом, спокойствие и хладнокровие, присущее им при жизни, и теперь осталось на их лицах. Волох и Нурий, вечные хохмачи, теперь будут потешать своими невероятными байками трех светлых. Илай, молодой Витязь, подававший огромные надежды, После этого задания Артур подумывал рекомендовать его в десятнике в другую серебряную. Илай, конечно, отказался бы и остался с ними рядовым воином, так как за время службы стал настоящим другом каждому в дружине. Помянув трех и перечислив павших, Артур огляделся. Сестры эльфийки о чем-то перешептывались. Выжившие витязи собирались вокруг Рома. Тот читал молитву за упокой погибших. Только Бренненский маг на подкашивающихся от усталости ногах все еще хлопотал над ранеными. Ландал! окликнул его Артур. Подойди! Девять человек, сударь воевода! задыхаясь, отрапортовал Райзер. Четверо сильно по поломаны, не уверен, что протянут долго. Я не жрец. Три главы, поймите, за все десять лет семинарии у нас лишь один короткий курс оказания помощи при ранениях ресурс источника в этом не столь эффективен как магия Т три главы зельем мои зелья помогут но ненадолго тут нужен настоящий целитель угомонись остановил его артур я благодарен тебе за помощь что с фарли фарли он райзер замялся и испуганно покосился на рома тот не слушал их продолжая читать молитву у него сломан позвоночник — Возможно, дважды. Есть зелье. Оно поможет, но я не до конца уверен. — Объясни про зелье, — опередил вопрос воеводы Игнаций. — У него нет названия, — отвел взгляд маг. — Есть эльфийская легенда о мертвой и живой воде. Я экспериментировал в замке. — Источник вида Мордрум — жизни и смерти, — изумилась Валира. — Ты пытался воссоздать священную воду эльфов? «Эк ли амуниане? Великое древо!» — закатила глаза Алира. «Нет предела глупости, у Манла. «Я экспериментировал!» — огрызнулся Мак. «Воевода мое, зелье останавливает организм. Ну, не совсем останавливает, замедляет. Сердце бьется реже, все процессы замедляются. Через некоторое время эффект спадает, но, я надеюсь, этого времени хватит для вашего десятника». «Так в чем же дело?» — встрял Уилл. «Чего тут говорить? да и скорее его всем раненым!» Де «Дело в том, — замялся маг, — что у меня только одна колба, и я Я испытывал его только на крысах, г голубях, ну и на своей кошке». Увидев вытянувшиеся лица Витязи и Райзер замолк, теперь все, включая Рома, смотрели на него. От взгляда здоровенного десятника бреннонского чародея прошиб холодный пот. Кошки! переспросил Артур. «Ты предлагаешь дать Фарли зелье, проверенное на крысах и твоей кошке?» «И голубях», — заторопился Райзер. «Живые организмы похожи друг на друга, просто нужна разная дозировка и немного подкорректировать чары. Мое зелье д даст ему шанс доехать до Бреннена, а там уже за дело возьмется весь мир. Магия т -т три главы очень сильна в восстановлении ран» мир учит маленькую Эйрин. Она хоть и еще ребенок, но обладает исключительными способностями и тоже сможет помочь. Он выдохнул и замер, ожидая ответа. «Старшой, чего тут думать?» — прорычал сквозь зубы Ром. «Какая нахер мертвая живая вода? Эльфийские легенды! Он предлагает просто добить Фарли!» «Подожди», — остановил его Артур. «Скажи, он дотянет до Бреннана без твоего зелья?» — Его вообще не, нельзя вести, покачал головой Райзер. — Со сломанным п позвоночником любое движение для него — смерть. Поймите, это его единственный шанс. П поверьте мне, прошу. Игнаций повернулся к ветерану Артур. — Твое слово. — Думаете, мне этот парень совсем не глуп? Да и по части и дело свое знает, — задумчиво проговорил Игнаций. Я видел воинов с переломанным хребтом. «На поле брани — это смерть. мыслью попробовать нужно». «Валира, Алира, вы что скажете?» Сестры не ожидали, что воеводы Серебряных спросят их мнение. Все мужчины смотрели на них, ожидая ответа. Эти суровые, прошедшие с ними через кошмарную битву, войны, теперь принимали их как равных. «Я не знаю, что мог сварить этот Эдель», — начала Валира. «Но, судя по всему, он действительно преуспел в альхимии». Чуждое эльфийскому народу слово далось ей с трудом. «До города Фарли не доедет», — сухо сказала Алира. «Вам нужно испробовать все. Он хороший воин». Артур оглядел стоящего перед ним мага. Райзер Ландел нисколько не походил на своих ладовских коллег. Трусоват, явно пристрастен к пьянящим напиткам — Этому чудаку никогда не стать важным столичным профессором магии, но в конце концов именно его склянка помогла им всем не погибнуть на этой лесной дороге. Он огородил их мысли от столичных магиков. Его чары усилили оружие и действительно помогали раненым. Действуй, решил Артур, и Райзер бросился к изрядно опустевшему мешку искать колбу с безымянным зельем. Старшой, ты уверен? сдвинул брови ром Нет. Но ответственность за все, что делает Райзер Ландал, я беру на себя. Погрузив раненых и мертвых на две телеги, стоящие у дороги, отряд из шести человек, ведомых Ромом, отправился в Бреннен. Артур принял решение выдвигаться на холм без промедления. Задание Совета Воевод должно было исполнить, невзирая на понесенные потери — К тому же Ландал доложил о сильных колебаниях светлого источника на холме, что, по его мнению, указывало о прибытии туда столичной пятерки магов. После всего, что им довелось увидеть в лагере лесорубов, Артур поменял мнение о силе местных ведьм и все чаще и чаще возвращался к разговору с Абинайзером о воскрешении древнего темного божества. 14 оставшихся в строю витязей возглавил Игнаций. Уилл Харриган все еще не мог присоединиться к боевому построению, но щит здоровой рукой держал уверенно, и приказом воеводы был приставлен охранять Райзера Ландела. Лучников в числе Серебряных теперь не было вовсе, и сестры Лин, насобирав несколько десятков пригодных к стрельбе стрел, молча присоединились к отряду и ехали чуть впереди. На небе появились тусклые звезды. Последняя летняя луна, казалось, впитывала их свет и поражала воображение своим неестественным зеленоватым свечением. Дорога повернула на восток. Высокие сосны разошлись, и на фоне темного неба стали различимы очертания бесово-холма. Артур поравнялся с эльфийками. Те встревоженно смотрели вперед. — Смотри, воевода, — прошептала Валира. — Там! На вершине холма сине-белые всполохи выхватывали из тьмы полуразрушенные стены забытого эльфийского святилища. Молнии беззвучно били в землю, разбивая каменные глыбы. Земля содрогнулась раз, другой, вызвав недовольное ржание лошадей. «За мной!» — крикнул Артур и пришпорил коня.